15.2. Фаза экономического цикла. В движении экономического цикла наблюдается четыре последовательно проходящие фазы – кризис, депрессия, оживление и подъем. Кризис – это нарушение равновесия в экономике, вызывающее снижение и приостановку производства, а в наиболее тяжелых случаях даже разрушение производительных сил. Различает два типа кризисов производства – кризис перепроизводства и кризис недопроизводства товаров. Для рыночной экономики наиболее характерен кризис перепроизводства. Он проявляется в следующем. Во-первых, возникает перепроизводство товаров по сравнению с платежеспособным спросом на них. В результате масса уже произведенных товаров не находит соответствующего сбыта. Страница 216. Во-вторых, вследствие превышения предложения товаров над спросом происходит резкое падение цен. Например, во время кризиса 1929-1933 годов. Цены в США упали почти на 54%, а в Англии на 58%. В-третьих, резко сокращается объем производства, и это понятно. Если не реализуются уже произведенные товары, то увеличение их производства в условиях падающих цен означало бы только нарастание убытков. В-четвертых, как следствие, многие предприниматели оказываются не в состоянии платить по своим долговым обязательствам и терпят крах. В-пятых, сокращение объема производства ведет к увеличению числа безработных, снижению жизненного уровня занятых и еще большему снижению спроса. Наконец, в кризисное состояние втягивается кредитная система, так как возникает лихорадочная погоня за наличными денежными средствами. В этой ситуации предприниматели готовы платить все возрастающие проценты за кредит, но массовое изъятие вкладов лишает многие банки, Возможности вернуть вкладчикам деньги, тем более предоставить суды Многие банки терпят крах. Одновременно падает курс ценных бумаг. За кризисом следует депрессия, в течение которой постепенно расходится избыток товаров. Часть сбывается по низким ценам, часть портится. Реализация товаров возобновляется, падение цен прекращается. В период депрессии объем производства несколько увеличивается по сравнению с кризисным периодом. В то же время масса капиталов, не находя в себе применения в промышленности и торговле, стекается в банки, что увеличивает предложение свободных денег. Но в условиях, когда спрос на них незначителен, норма судного процента падает до минимума. Фаза оживления подъема характеризуется ростом производства. На фазе оживления восстанавливается предкризисный объем промышленного производства, а во время подъема промышленная продукции уже превышает этот уровень, достигая нового максимума в пределах данного цикла. На фазе подъема происходит быстрый рост производства, значительно повышаются товарные цены, сокращается, безработица, растет спрос на судный капитал и повышается уровень судного процента. Цикл завершен, подготавливая условия нового перепроизводства, нового кризиса. Страница 217. Основной фазой промышленного цикла является кризис служащий исходным пунктом для следующих за ним фаз цикла. Однако некоторые современные экономисты оценивают кризис и бум как поворотные точки цикла, а основными его фазами считают фазы спада и оживления. Первые грозные признаки приближающегося кризиса испытывают отрасли, производящие предметы длительного потребления – автомобили, бытовую технику и так далее поскольку эти товары удовлетворяют потребности не первой необходимости – Неуверенность основной массы потребителей в завтрашнем благополучии побуждает их воздерживаться от замены уже приобретенных товаров на новые. Перенасыщение рынков этих товаров побуждает производителей сокращать производство, что сокращает спрос и на соответствующие инвестиционные товары, необходимые для изготовления товаров длительного пользования, машины, металл и так далее Происходит снижение в базовых отраслях производства. В результате, в освобождении из этих отраслей, работники теряют доходы, совокупность спрос еще более падает. Вместе с тем, каждая фаза промышленного цикла создает условия и предпосылки, необходимые для перехода к следующей фазе. Падение цен и обострение конкуренции за покупателя побуждает предпринимателей изыскивать способы снижения и сдержек производства сделать это можно главным образом заменяя старые машины и оборудование более производительным путем совершенствования организации производства внедряя новые способы обработки и так далее после кризисов начинается обновление основного капитала а массовые масштабы такого обновления дают толчок для развития отраслей, производящих средства производства экономика переходит в фазу оживления а затем и подъема таким образом периодическом обновлении основного капитала заложена материальная основа периодичности кризисов. Циклические кризисы перепроизводства называют также общими, так как они охватывают все сферы народного хозяйства, большую часть производства. Наряду с циклическими в рыночной экономике возникают также частичные кризисы, охватывающие не всю, а какую-либо локальную сферу экономической деятельности – Таковы, например, кризисы в сфере денежного обращения кредита. Страница 218. Возможно, также отраслевые кризисы, охватывающие одну из отраслей промышленности, сельского хозяйства или транспорта, например, кризис текстильной промышленности. Другая разновидность экономических кризисов – структурные кризисы, которые вызываются крупными диспропорциями в развитии народного хозяйства. Такие кризисы носят, как правило, затяжной характер, и выход из них особенно труден. Примером структурных кризисов могут служить энергетические, сырьевой, продовольственные кризисы, возникшие в 70-х годах нынешнего столетия. Экономические кризисы могут поразить экономику одной страны или приобрести мировой характер. Особенно знаменит мировой кризис 1929-1933 годов, который охватил все промышленно развитые страны и отличался необычайно затяжным характером, глубиной и тяжелыми последствиями. Совокупный объем промышленного производства в этих странах сократился за этот период на 46%, выплавка стали упала на 62%, производство продукции судостроения на 87%, внешний торговый оборот упал на 67%, число безработных достигло 25% всех занятых, а реальные доходы в населения в среднем уменьшились на 58%. Экономические и социальные последствия этого кризиса поставили под угрозу само существование экономической системы свободного предпринимательства и вызвали необходимость выработки так называемого нового курса, суть которого состояла в усилении государственного воздействия на ход экономических процессов. В условиях быстро развивающейся научно-технической революции, регулирующие влияние государства существенным образом смягчают отрицательные последствия циклических колебаний вносит целый ряд изменений в ход самого цикла. Сокращаются сроки цикла. В среднем проходит около пяти лет от одного кризиса до другого, по сравнению с восемью-десятью годами в конце 19-го начале 20-го веков. Претерпевает изменения структура цикла. Например, для цикла, последовавшего за кризисом 1929-1933 годов, было характерно отсутствие фазы подъема. После длительной депрессии и легкого оживления – В середине 1937 года разрастился очередной мировой экономический кризис, который, однако, не получил полного развития и был прерван начинавшейся Второй мировой войной. Непродолжительным был подъем экономики после окончания войны. Однако самое важное, внушающее оптимизм, состоит в том, что экономическое развитие обнаруживает стратегическую тенденцию роста. Следующая схема демонстрирует общий контур циклического движения – общественного производства. Смотри график 15.1. Примечание диктора. Далее на странице 219 следует график 15.1. Экономический цикл и его фасы. По горизонтали отложено время в годах с точками 5, 10, 15, 20. По вертикали отложено ВНП. На координатной плоскости от ордината выше точки 0 вправо-вверх исходит прямая с надписью «Тенденция роста» это прямая служит осью для синусоиды по которой идут последовательные надписи внизу кризис далее оживление пик наверху понижение кризис оздоровление пик понижение кризис конец примечания диктора экономической науке удалось выявить периодические колебания охватывающие длительные периоды времени так называемые длинные циклы впервые Внимание к подобным колебаниям привлек английский экономист Кларк, высказав предположение, что большой промежуток времени между экономическими кризисами 1793 и 1847 годов, 54 года, не является случайностью, что для этого должны были быть обусловившие его причины. В последующем эта проблема занимала умы многих ученых-экономистов, но особый вклад в ее разработку внес русский ученый Кондратьев, именем которого теперь принято называть «большие циклы» или «длинные волны». Исследовав динамику развития многих стран Европы за 100-150 лет по целому ряду взаимосвязанных показателей, он пришел к следующим важным выводам. Развитие рыночной системы происходит волнообразно. Производство развивается в рамках больших циклов протяженностью в 45-60 лет. Каждый такой цикл состоит из двух больших фаз – фазы подъема и фазы спада. Фаза подъема характеризуется инвестиционной активностью, усиленным вложением капитала в наращивание объема производства, что сопровождается увеличением занятости и ростом судного процента. Фаза спада характеризуется проявлением избыточного капитала не находящего себя применение в новых инвестициях, поскольку уже действующий капитал и без того создает избыток предложений товаров. В результате объем промышленного производства сокращается, что влечет за собой увеличение безработицы. Она приобретает хронический характер. В связи со снижением спроса на свободный капитал снижается норма судного процента. Материальной основой периодичности долгосрочных колебаний является обновление основного капитала с длительными сроками службы. Само же обновление связано с внедрением в производство новых технологий, материалов, источников сырья и энергии работников новых профессий. Страница 220. Кондратьев выделил следующие большие циклы «Длинные волны». Период подъема – 1778-1813 годы. Период спада – 1814-1842 годы. Технические нововведения. Паровой двигатель, текстильная и угольная промышленность. Ниже. 1848-1869 годы. Спад. 1870-1890-1995 годы. Пароход, железная дорога, сталилитейная промышленность. Ниже. 1890-1995-1914-20 годы. 1920-1990 тире 1935 девятьсот дробь тысяча девятьсот годы электротехнические химические нововведения двигатель внутреннего сгорания дизельный двигатель ниже 1940 девятьсот сороковой дробь сорок пятый тир тысяча девятьсот годы тысяча девятьсот шестьдесят дробь семьдесят тире годы автомобильная электротехническая химическая промышленность ниже 1880-1990, далее прочерк. Сам Кондратьев довел свой анализ до 1920 года, предполагая в последующие 20-30 лет спад производства, применяя его концепцию к анализу последующих периодов развития. Экономисты выделяют четвертую волну, подъем которой приходился на конец 40-х, середину 70-х годов, а спад на середину 70-х, начало 90-х годов. Под влиянием долгосрочных колебаний изменяются краткосрочные циклы. Если они попали на фазу подъема длинной волны, то их собственная фаза подъема удлиняется. Если они оказались на фазе спада длинной волны, то фазы кризиса и депрессии более расстануты. Рыночная экономика не свободна и от кризисов относительного недопроизводства. Например, сырьевой и продовольственной кризисы, В середине 70-х годов привели к резкому росту мировых цен на нефть, сырье, сельскохозяйственные продукты и серьезно нарушили пропорции воспроизводства в странах Запада. На возникновении кризисов, недопроизводства, наряду с экономическими факторами, большое влияние оказывают факторы природного и социального характера – засуха, неурожая, острые межгосударственные и внутренние конфликты но еще в большей степени кризисы недопроизводства, присущие административно-командной системе. Страница 221. Здесь дефициты многих видов продукции становятся постоянным хроническим спутником экономики.